Глава 17 Руслан. «Я привык, что мой телефон порой раскаляется до красна. Зах***ывает так, что иногда хочется разбить его о стену. Но не сегодня. Аврал в офисе отвлекает от черных мыслей. Непрекращающиеся с утра держат на плаву, спасая от отчаяния». «Сегодня наш с Машей развод. Она наотрез отказалась встречаться с адвокатом и категорически против раздела имущества. А мне тупо некогда уговаривать ее поменять решение». «Мне пойти с вами, Руслан Андреевич?» спрашивает с переднего сиденья охранник, когда машина плавно останавливается у здания районного суда. «Нет». Охрану все же пришлось нанять, после того, как на нас с Женькой попытались наехать люди Емельянова. Не столько ради безопасности, сколько ради статуса. Заебала, что смотрят на меня, как на выскочку. Со мной идет только юрист по семейным делам. Не для меня. Для Маши. Я хочу, чтобы он попробовал убедить ее не отказываться хотя бы от части того, что ей положено по закону. Заходим внутрь и идем туда, куда указывает охранник. Сворачиваем в коридор, и в этот момент я чувствую удар под дых. «Там, совершенно одна, на пластиковом стуле сидит Маша». Держа спину неестественно ровно, смотрит она сцепленные в замок руки. Я неосознанно сбавляю шаг. Тороплюсь насладиться светлым образом, прежде чем увижу ненависть в ее глазах. Но вскоре она нас замечает. Повернув голову, застывает на мне взглядом. И я дышать перестаю. подвиснув, жадно пожираю ее глазами. Красивая такая, но тоненькая совсем, похудела размера на два. Скулы заострились, а глаза стали на пол лица. Сглотнув лезущую наружу горечь, прочищаю горло. «Здравствуй, Маша». «Здравствуй», — отвечает глухо. В кармане надрывается телефон, но я сбрасываю вызов и отключаю звук. «Познакомься, это Вадим», — указываю головой настоящего рядом юриста. «Он проконсультирует тебя». «Зачем?» — спрашивает, поднимаясь на ноги и приветственно кивая Вадиму. «Мария Сергеевна», — вступает тот, — «Руслан Андреевич намерен переписать на вас квартиру и...» «Я отказываюсь. Мне ничего не нужно и...» «Руслан Андреевич об этом знает». «Но вы имеете полное право. Я взрослый самодостаточный человек, Вадим». проговаривает Маша с достоинством. «У меня есть образование и профессия, и я в состоянии сама себя обеспечить». «Но ведь от Руслана Андреевича мне ничего не нужно». Это она произносит уже, глядя мне в лицо. Меня бросает в жар от закипающей в венах ярости. «На Машу! На нее, суку! На дурость ее и недальновидность! Идиотка сопливая!» «Она как жить без меня собралась, если мозгов как у курицы?» «Иди», — подаю знак Вадиму. Тот, извинившись и искомканно попрощавшись с моей женой, быстро уходит по коридору. Маша, прислонившись спиной к стене из-под лобия, смотрит на дверь напротив. Вентилируя воздух, подавляю приступ злости. Дышу, глядя на ее профиль. Давлю взглядом, но она не реагирует. Делает вид, будто меня здесь и нет. «Маша». У тебя нет ощущения, что мы совершаем большую ошибку? Нет, усмехается тихо. Ошибку я совершила, когда замуж за тебя пошла. Сейчас все правильно. Заложив руки в карман и молчу. Спорить с ней не собираюсь. Рано. Слишком острая еще ее обида, да я и сам понимаю, что лучше нам сейчас порознь. Затянувшееся молчание прерывает секретарь, что приглашает нас пройти в зал. Разводят быстро, всего после нескольких обычных вопросов. Причина расторжения брака. Отсутствие симпатии. Вы можете взять время, если и сомневаетесь. Мы не сомневаемся. Маша собрана серьезно и удивительно уверенно. Волнение выдают лишь огромные блестящие глаза да подрагивающие пальцы. Через 20 минут все заканчивается. В коридор мы выходим уже разведёнными. Жена, бывшая жена, отбивая такт каблуками, идёт впереди. Я чуть поодаль. Идём как совершенно чужие друг другу люди. Вместе выходим на улицу. Только она поворачивает направо, а мне нужно налево. Маша, остановившись, оборачивается. Молча смотрит на меня, а в глазах слезы стоят, и тот же вопрос читается. «Что ты наделал, Руслан?» Сжимаю челюсти до скрипа зубов, но в планы свои пока посвящать ее не готов. «Это еще не конец, девочка. Я от своего никогда не отказываюсь. Но время дам. И себе, и тебе. Звонить тебе можно будет? Звони». Улыбается одним уголком губ. «Буду рада увидеть пропущенные». А потом разворачивается и идет в сторону стоянки, где, очевидно, оставила свою машину. Я стою, пока не теряю из виду ее светлую макушку. «Правильно, Машенька. Точи зубки, наращивай броню, раны свои душевные залечивай, но...» «Не смей меня забывать!» «Ты мой самый важный проект в жизни!» Но я его отложу до лучших времен. «Руслан Андреевич!» — раздается позади голос Миши. «Вам не могут дозвониться». Развернувшись на 180 градусов, быстрым шагом иду к машине. На ходу включаю телефон и снова с головой ныряю в работу. Только не выходит ничего. Как ни стараюсь, мыслями откидывает туда. На ту стоянку у здания суда. Ровная спина Маши, холодный взгляд... Жестокие слова. И в груди змеи копошатся. Давят, ядом своим травят. Не про***л ведь. Нет. Нет. Я у Емельянова завод из-под носа увел. Бабки отцовские десять раз уже обернул. В департамент двери ногой открываю. Неужели обиженную девчонку не верну? Верну, конечно. Из-под другого мужика достану, но верну. «Ты меня слушаешь, Руслан?» — просачивается в сознание недовольный голос Амелии. «Васильев на связи. Трубку возьми. Завтра». «В смысле? Я два дня его догоняла!» Еще два дня побегаешь», — бросаю, поднимаясь с кресла. «Я домой. Руслан!» Решительно выхожу из кабинета, но Амелия не отстаёт. «Что с тобой сегодня?» — спрашивает, пытаясь заглянуть в глаза. «Ты из-за развода расстроился?» «А что, недостаточно веский повод?» «Нет, конечно. Прости. Завтра увидимся. Васильеву объясни». «Хорошо. Отдыхай», — говорит она тихо, но продолжает идти за мной. «Руслан, я могу приехать, скрасить твою тоску». «Работай», — усмехаюсь я. «Тебе бы только трахаться». Сажусь в машину и понимаю, что и домой я не хочу тоже. Квартира эта без Маши точно склеп, громоздкая, неуютная, холодная. Но еду. Прохожусь по пустым комнатам, снова ищая в них призрак Маши, и останавливаюсь в нашей спальне. Здесь её больше всего, поэтому и не спится здесь, но тянет. Сжав правую ладонь в кулак, смотрю на свое обручальное кольцо. Привык к нему, но пора избавляться. Снимаю и кладу в шкаф на полку под стопку белья, ближе к Машиному. Его я все же нашел тогда под шкафом. Расслабляю галстук, снимаю и бросаю в кресло пиджак. Сам падаю спиной на кровать и вынимаю из кармана брюк телефон. Открываю телефонную книгу и после секунды раздумий нажимаю вызов. «Руслан?» Тут же раздается в трубке встревоженный голос матери «Что случилось?» «Здравствуй, мама. Почему сразу случилось?» «Потому что ты мне звонишь только, когда у тебя что-то случается», проговаривает она с укоризной, но в это же время шутливо. «Прости, мам. Работа. Как твои дела?» «Что случилось, сынок?» Мысленно усмехаюсь. «Мама! Она такая мама!» Никогда не умел ей врать. И сейчас, дожив до 35 лет, не научился. «Мам, мы с Машей развелись». Слышу ее приглушенный вздох, а потом тишина. «Мам, что ты натворил?» «Изменил». «О, черт, ну нахрена? Зачем я ей это рассказываю?» Понимаю ведь, что боль причиняю, раны старые вскрываю. Зачем? Руслан. Прости, мама, я... Не надо было тебе говорить. Прости. Только сейчас меня сносит волной осознания, как цунами. Бьет, не о скалы так, что кости трещат. Я все-таки такой же, как он. Мой ублюдочный отец. Тот бросил нас, когда мне не было и восьми, променял на молодую пять. Мама так и не смогла его простить, а он за это не простил ее. Вышвырнул нас из своего дома, а вспомнил только, когда подыхать собрался. Я ненавидел его за это всю свою сознательную жизнь, а теперь что получается? Постепенно превращаюсь в него...